Система Станиславского не знаю. Пыталась её изучать, но знакомство с системой не помогало мне играть так, как мне хотелось бы, то есть лучше. Мне посчастливилось видеть Станиславского во многих ролях. Он был чудо-артист. Но каким он был чудом? Отношение к режиссуре. Режиссёры меня не любили. Я платила им взаимностью. В театре исключением был Таиров. Добрый человек, деликатный, человечный, терпеливый. У Таирова моя роль вылупливалась, как цыпленок из яйца. Александр Яковлевич говорил, «Дойдете сами, не надо вас трогать». Его доверие внушало мне веру в себя. «Бывали ли вы довольны собой?» «Не помню такого случая». Напротив, терзает недовольство собой. «Что больше любите играть, комедию или драму?» «Считаю себя комедийной актрисой. В драматических ролях мучаюсь судьбой моей героини». Сострадание есть главнейший, может быть, единственный закон бытия всего человечества. Достоевский. Для меня загадка, как могли великие актёры играть с любым дерьмом. Во мне нет и тени честолюбия. Я просто бегу от того, за чем гоняются мои коллеги. А вот самолюбие сволочной мучитель. А ведь надо быть до такой степени гордой, чтобы плевать на самолюбие. Кто-то заметил. Никто не хочет слушать, все хотят говорить. А стоит ли говорить? Алиса Конан давно еще, я была страстной ее поклонницей, она дружески ко мне относилась. Сказала мне, что я все философствую, а она живет не философствуя и потому счастлива. Скоро лето, куда деваться. Дачу не нажили, а псинке моей нужна травка. Мне уже ничего не надо. Анна Андреевна часто повторяла об Альмонти. Он стоял в дверях, слушал чужие стихи и говорил: "Зачем я такой нежный должен на это смотреть? Но вот только то, что талантливо, Чехов". Актриса хвастала безумным успехом у аудитории. Она говорила: "Меня рвали на части". Я спросила, где вы выступали? Она гордо ответила: "В психиатрической клинике". Если бы я, уступая просьбам, стала писать о себе, это была бы жалобная книга судьба шлюха. Чтобы получить признание, надо даже необходимо умереть. Всё, что в игре актёра принимает за стывшую неподвижную форму, уводит его от самой сущности его профессии импровизации. Михаил Чехов. Усвоить психологию импровизирующего актера значит найти себя как художника. Михаил Чехов. Следую его заветам. Перед великим умом склоняю голову, перед великим сердцем колени. Гетте. И я с ним заодно. Стремление к личному благополучию достойно свиней. Альберт Эйнштейн. Я того же мнения. В сценарии ушла, легко покачивая очаровательными бёдрами. Эту пошлость одному мне дают читать. Мне незнакомо чувство зависти, напротив, я бываю счастлива, когда вижу талант актёра, а завидую умеющим рисовать. Если бы я часто смотрела в глаза Джоконде, я бы сошла с ума. Она обо мне знает всё, а я о ней ничего. 1946 год, ноябрь. Разговор по душам с самим собой. Сейчас смотрела Качалова в кино, барон. Это чудо, как хорошо. Это совершенно. Шла домой и думала: что сделала я за 30 лет? Что сделала такого, за что мне не было бы стыдно перед своей совестью?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 «Совсем не сплю. К счастью, мне очень мало надо». 1948 год, 9 января. Встретила Корнея Чуковского. Шли по Тверской. Меня осаждали, как всегда, теперь ненавистные, надоевшие школьники. Чуковский удивился моей популярности. Я сказала ему, что этим и ограничивается моя слава улицей, а начальство не признает. Рассказывал Чуковский интерес на Некрасове. читал его чудесные стихи, но не хрестоматийные, а настоящие, есть блоковские строчки. Рассказывала о любовных историях, страстях, картах, поездки за границу вслед за француженкой, которую он полюбил, игры на бирже и прочее. Прелесть этот Некрасов. Всё припомню, что было ей сказано, вижу, сам бы сказал не глупей. Нет, мне в Божьих дарах не отказано. И лицом я не хуже людей. Молодушь я пустая, детская, не хочу тебя знать с этих пор. Я пойду в её общество светское, я там буду умён и остёр. Вечером пошла по просьбе молодой Пешковой к ним на заседание в связи со скорой датой 80 лет со дня рождения Горького. Маршак, Федин, все Волотыванов подожники, музейщики и сама вдова маленькой старушка Андреева в порлечье. У Пешковых в доме любят Андреева, а законную терпят и явно не любят. Я люблю бывать в этом доме, люблю Горького. Похвалила Федина за последний роман, он был рад по-детски и засиял глазами. У него породистое красивое лицо. Приписка 1976 года. Он с Волочь 14 января 48-го года погиб Саломон Михайлович Михайловс. Не знаю человека умнее, блистательнее и нежней его. Очень его любила, он бывал мне как-то нужен, необходим. Однажды я сказала ему: "Есть люди, в которых живёт Бог, есть люди, в которых живёт дьявол, и есть люди, в которых живут только глисты. В вас живёт Бог". Он улыбнулся, задумался и ответил: Ну, если во мне живёт Бог, то он в меня сослан. 26 января 48 года. Замучилась, денег не дают и кажется, не дадут. Бегаю, сутяжничаю, занимаю по пятёрке. Сегодня была у Щепкины куперник, которая рассказывала, что корректор переделала фразу: "На камине стояли Марс и Венера" по Маркс и Венера. Она говорила, что Ермолова была так раднодушна к деталям, что играя Юдиф в Рея Лякоста, не снимала нательного креста, и никто не замечал этого, хотя крест был виден. Не замечали, так играла Ермолова. Гибель Михаэльса после смерти моего брата самое большое горе, самое страшное в моей жизни. 28 февраля 48 -го года. Вчера была у меня вдова Михайловса Анастасия Пална-Потоцкая. Мне хотелось ей что-то дать от себя, а было такое чувство, что я не только ей ничего не могу дать, а ещё и обираю её. Вчера была Лили Брик, принесла ей избранное Маяковского и его любительскую фотографию. Она ещё женщина, благоухает довоенным Парижем. На груди носит цепочку с упручальным кольцом Маяковского, на пальцах бриллианты. Говорила о своей любви к покойному Брику и сказала, что отказалась бы от всего, что было в ее жизни, только бы не потерять Осю. Я спросила, отказались бы и от Маяковского? Она, не задумываясь, ответила, да, отказалась бы и от Маяковского. Мне надо было быть только с Осей. Бедный, она не очень-то любила его. Софья Сергеевна Шамардина тоже много рассказывала о Маяковском. Он был первый в её жизни. Рассказала о том, какую нехорошую роль играл в отношениях с Маяковским Чуковский, который тоже был в неё влюблён. Когда они обе ушли, мне хотелось плакать от жалости к Маяковскому и даже физически заболело сердце. Софья Сергеевна говорила, что Маяковский тосковал по дочери в Америке, которой было 3 года во время её последней встречи с Маяковским. 1948 год, март. Сегодня встретила первую любовь. Шамкает вставными челюстями: "А какая это была прелесть! Мы оба стеснялись нашей старости. Я кончаю жизнь банально, стародевчески". Обожаю котенка и цветочки до старости. Миклуха Маклая родился в 1846 году, а умер в 1888. Значит, он жил 42 года. И значит, 15 апреля 48 года, 60 лет со дня его смерти. Читаю дневник Маклая. Влюбилась и в Маклая, и в его дикарей. Ташкент, в эвакуации однажды к Ахматовой вошла степенная старушка. Ахматова мне сказала, что старушка в большой нужде. Они разговаривали об общих знакомых, ленинградцах, в светском тоне. О уходе старушки я узнала, что это была Миклух-Маклай, но кто, как и чем ему приходится, я не спросила, наверное, от замученности жарой. Пропустила и это, как многое, пропустила в то время. Читаю этих сволочных воспоминательниц об Ахматовой и беснуюсь. И этим стервам охота рассказать о себе. И к себе присовокупили незащищенную Анну Андреевну. Лучше бы читали ее, а ведь не знают, не читают. А ведь Ахматова чудо. Она украсила время. Однажды она сказала мне. Моя жизнь — это не Шекспир. Это Софокл. Я родила сына для каторги. Она говорила мне о постановлении. Зачем могучий стране изгнавший Гитлера с его техникой, зачем понадобилось всеми танками наступить на грудь одной больной старухи? У Казанского собора она мне это сказала, когда я примчалась в Ленинград после постановления. Она лежала, задыхалась, в доме не было никакой еды. Очевидно, её боялись навестить. Через несколько дней я стала её выводить на улицу. Позвала к себе в гостиницу обедать. Она согласилась при условии, что обедать будем у меня в номере, а не в ресторане. Принесли обед, к которому она не притронулась. Попросила сделать ванну. 29 мая 1948 года. Сегодня у меня обедала Анна Андреевна Ахматова. Величавая, величественная, ироничная и трагическая, веселая и вдруг такая печальная, что при ней неловко улыбнуться и говорить о пустяках. Как удалось ей удержаться от безумия, для меня непостижимо. говорит, что не хочет жить, и я ей абсолютно верю. Торопится уехать в Ленинград. Я спросила, зачем? Она ответила, чтобы нести свой крест. Я сказала: "Несите его здесь". Вышло грубо и неловко, но она на меня не обижается никогда. Странно, что у меня такой сентиментальный нет к ней чувства жалости или участия. Не шевелятся во мне к ней эти чувства. Обычно мучающей меня по отношению ко всем людям с их маленькими несчастьями. Она называет это моя катастрофа. Рассказала, что к ней пришёл циркачка Натаходец, селач полуграмотный, вскоре после катастрофы, и стал просить её или усыновить его, или выйти за него замуж. Прошло немало лет со времени, когда появилось постановление. Анна Андреевна уже нет 12 лет. Я ничего не прощаю. 29 мая 48-го года. Проводила Ахматову к Шервинскому. Одна шла домой. На обратном пути дождь загнал меня к писателям. Анекдоты, разговоры о заработках, скандалы. Богатство, скупость, распутство, скука. Не покормили. Вернулась ночью. Съела завтрашний обед. Третий час ночи. Знаю, не усну, буду думать. где достать деньги, чтобы отдохнуть во время отпуска. Мне и не одной, а с Павла Леонтьевной. Перерыла все ящики, обшарила все карманы и не нашла ничего похожего на денежные знаки из записной книжки народной артистки. 30 мая 1948 года. Сейчас слушала карнавал Шумана по радио. Плакала от счастья. Пожалуй, стоит жить, чтобы такое слушать. Поплетусь в театр играть в мою чепуху собственного сочинения. Ничего, кроме неловкости и стыда перед публикой, не испытываю. Хотела сделать что-то значительное, человечное, а вышла чепуха, хотя успех некоторый есть. Будь он проклят, этот самый талант, сделавший меня несчастной. Кто бы знал мое одиночество. Но ведь зрители действительно любят. В чем же дело? Почему ж так тяжело в театре? Есть люди хорошо знающие, что к чему. В искусстве эти люди сейчас мне представляются бандитами, подбирающими ключи. Таким вождём с отмычкой сейчас о хлопков. Талантлив как дьявол и циничен до беспредельности. В кино тоже гангстеры, и самый из них Матёрый неожиданно зачёркнут. Хейска сказала сейчас упавшим голосом, что разрешено снимать картины шестнадцати режиссёрам. Она не попадает в это число. Ни она, ни Гарен.